В конце концов язва стала болеть так сильно, что мать повела меня к врачу. Врач даже не смогла определить, что это такое. Она отправила меня к другому врачу, который, однако, тоже заявил, что язва относится к неизвестному медицине типу, и он ничего не может с ней поделать. Мама водила меня еще к нескольким врачам из разных больниц, Но все было без толку. Некоторые доктора думали, что это рак, однако в те годы, естественно, никто точно не мог этого установить. И вот однажды, когда я возвращался из школы домой, меня остановил на улице плохо одетый старик, который сказал, «Сынок, я помощник целителя, у тебя на правой руке ужасная болячка, с которой доктора ничего не могут поделать. Никто не может с ней ничего поделать, конечно, кроме меня. Я послан для того, чтобы тебя вылечить. Словно в гипнотическом трансе я подал ему свою руку. Странный старик, утверждавший, что он помощник целителя, тут же поплевал на свою ладонь и потер ею мою язву. А теперь... «Иди домой, сынок, и не мой руки три дня и три ночи», — сказал он, после чего повернулся и исчез за углом. Все в том же гипнотическом состоянии я отправился домой и рассказал о происшедшем матери. Она, конечно, засомневалась, но к тому моменту уже была готова испробовать все, что угодно, лишь бы ослабить постоянную боль в моей руке. Итак, в следующие три дня и три ночи я не мыл руки, и постепенно боль стала уменьшаться, а сама язва усыхать. На четвертый день, когда я, наконец, помыл руки, язва уже полностью исчезла. Того старика я больше никогда не видел. Со слов Фрэнка Лав, Боб Остин, Джексон, штат Мичиган. Сентябрь 1959 года. Бесплатное лечение. 22 года назад, когда мы жили в горах Северной Каролины, далеко от Баннер-Элк, у нашей двухлетней дочери Сию развился автозный стоматит, заболевание, характеризующееся появлением во рту больших безобразных волдырей. Поскольку у нас не было ни машины, ни телефона, я отправилась за помощью к соседям. «Мы отнесем ее к Джону С, сказала Лола Райт. «Он седьмой сын седьмого сына, который никогда не видел своего отца, так что он ее вылечит». «Ничего глупее я никогда не слышала», — взорвалась я. «Это все невежественные предрассудки». «Я знаю, что у него получится», — не сдавалась Лола. «А если Сью к утру не выздоровеет, мы как-нибудь доставим ее в город». «Ну ладно», — убежденная ее настойчивостью сказала, наконец, я. «Если есть какой-то шанс быстро ей помочь, я готова попробовать. Но я все равно в это не верю». На следующее утро Джон С заготавливал сено в нескольких километрах от своего дома, и мы принесли сию в его фургон. Он сразу ей понравился, так что девочка была совершенно спокойна, когда целитель взял ее на руки, усадил на колено и трижды дунул в рот. Потом, что-то пробормотав, он поставил ее на ноги и выпрямился, явно собираясь вернуться к своей работе. «И это все?» — с изумлением спросила я. «Да», — ответил он. «К вечеру волдыри пройдут, и она будет здорова». «Сколько я вам должна?» — спросила я. «Нисколько», — ответил он. «Этот дар дан мне совершенно бесплатно, и я не могу брать за него деньги». Уже по дороге домой Сью совершенно успокоилась, а к вечеру волдыри полностью исчезли. А вот я... Больше никогда не называю невежественными предрассудками то, что выше моего понимания. Хелен Мейхан, Каспер, штат Вайоминг, март 1960 года. Образ на шторке. Я родился в очень бедной семье и был третьим ребенком, притом совершенно нежеланным. Моя мать не хотела больше детей, тем более мальчиков.